Непобедимый Диего Напротив Андреевского дома, по другой стороне Первомайской, тянулся сад, жидкой желтой акации, тоже Андреевский. Посреди сада стоял обшитый досками одноэтажный клуб железнодорожников. Он был похож на большой сарай, если бы не украшенные карнизами надстройка, венчавшая центральную часть клуба. Она придавала деревянному строению архитектурную завершенность тем более что на треугольном фронтоне над красовался написанный на круглой фанерине герб Советского Союза, а под ним тянулся красный с белым букмелозом «Слава героям послевоенной пятилетки!» Позади клуба лежало изрядно заросшее футбольное поле, на котором разрешалось гонять мяч всем желающим, но главное не это. Главными были фанерные афиши, прикрепленные проволокой, клитой решетки у входа в сад, и клуб. На одной всегда синело осочертевшие слово «танцы», на другой часто менялись объявления фильмов. фильмах. Обычно это были старые, всем известные картины, однако порой вдруг била яркой краской по глазам незнакомое название. В таком случае под названием стояли многочисленные слова первым экраном. Это значило, что фильм в городе Тюмени показывается впервые. Почему же не в главном кинотеатре «Темпхли», хотя бы не в комсомольском, тоже в центральном? Похоже, что городские власти опасались упреков других властей, еще более высоких и строгих, что вы излишне пропагандируете буржуазное киноискусство, ведь фильмы-то эти были не про героев пятилетки, не про отважных советских летчиков и разведчиков, Не про жизнерадостных колхозников, собирающих небывалые высокие урожаи, они были иностранные и трофейные, захватывающими душу приключениями пиратов, рыцарей путешественников. Но герои таких кинокартин восхитительно владели мечами и шпагами, проявляли небывалую храбрость, отстаивали справедливость и все же не были оттуда. И чуждого нам буржуазного мира, значит, не наши, значит, восхищаться ими следовало с осторожностью. Впрочем, немало трофейных фильмов шло и в темпе. Приключения Робин Гуда, Башня смерти, Газовый свет, Королевские пираты, остров страданий, сети шпионажа, путешествие будет опасно. Но иногда киношное начальство словно спохватывалось или получало от партии на начальства «Нагоняй!» и очередную трофейную киноленту стадливо загоняло на клубные экраны. На следующий день после испытания пистолетов лодька отправился, как обычно, на улицу Герцена и увидел через дорогу киношное название, от которого стукнуло сердце «Таинственный знак» лодька Голоб пересек булыжную мостовую перед испуганной мордой кобылы, впряженной в тряскую пролетку, и часто, дыша, прочитал над крупными буквами другие помельче первым экраном заграничный художественный фильм. Все было ясно. Сердце застукало крепче. Афиша сообщала, что «Нач сеансов четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать». У прохожего железнодорожника Лодька спросил «Сколько времени?» До сеанса четырнадцать ч осталось десять минут. Борький, брат никак не успеть. Что поделаешь? Лодька выудил из кармана своих пузырчатых, давно не помнивших о бутюге брюк, мятую трешку. Билет стоил два рубля. В пыльном фойе у кассы стояли всего трое пацанов и бабка с девчонкой дошкольного размера. Видимо, слух о новом трофее не разнесся еще по Тюмень. Потом, уже взрослый, Все вот Сергеевич смотрел немало всяких вариантов про отчаянного, храброго, неуловимого, укрытого под черным плащом маской борца за справедливый Зорро, иногда с интересом. Но.. Не было уже ничего похожего на тот восторг, который он испытал в начале августа 50-го года в темном, пахнувшем сухим деревом и мышами из зали, когда на мигающем черно-белом экране и изящный, неуязвимый Дон Диего своим звонким клинком наводил порядок в захолустном старинном Лос-Анджелесе. И когда он этот порядок навел и метнул в потолок уже ненужную шпагу, Лодька-булька от восхищения помчался Борька. Такое кино! Отец думал, что он трус и жалкий фокусник, а он, они за ним толпой, он шпагай раз-раз и в заросли, а потом приходит в дом и улыбается, как ни в чем не бывало. А на стенах уже есть его знаки, буква зад. Борька там бои на шпагах почище, чем в железной маске. Ам, ну дай два рубля, я отдам тебе сейчас веником, кто будет английский учить». За учебник не брал целую неделю. А этот капитан раньше был учитель фехтования в Мадриде. Мастер, ничего не скажешь. Да такой гад, его-то они сошлись. Капитан раз по свечам и срубил фетельки. А раз, и вот Капитан, ха-ха-ха. А -ха -ха. берет свечку вяжливо так, она перерублена полам. Ну, ма, замолчи я тебе говорю, или я не знаю, что сделаю. А ты, Лодик, лучше бы сказал ему, чтобы он занимался... Софья Моисеевна, я скажу, только пусть сперва посмотрит, а то ему не будет покоя. А завтра он целый день. А Диего Капитана приезжал к портрету, сделал приемчик и клинком его в белую рубашку. Тот бряк на пол и портрет тоже. А под портретом на стене знак опять Зора. «Мама!» — Борька пустил слезу. «Вот я дам тебе, мама. Приедет Мони, он тебе покажет эту самую Зору». Борька глянул на ходики и, подвывая, выскочил из дома. Жил Борька в глубине двора, в кирпичном флегельке, примыкавшем все к той же бесконечной стене пекарни. А в желтом приземистом доме, что выходил тремя окнами на улицу Герцена, жила Зина Каблукова. Борька и Лодька промчались через двор. Счастье счастью, Зина сразу попалась на глаза, она подметала широкую веранду. «Зинка, дай взаймы рубль!» — взмолился Борька. Другой рубль ему с самого начала отдал Лодька. «Скорее, то кино через пять минут!» Зина перекинула на грудь косу, подбородком уперлась в чернок швабры. — Ты, Боря, лучше... — Ну да, я ж опоздаю! Зина покачала головой, ушла, прихрамывая в дверь. Вернулась через целую вечность, выспала в Борькину вспотевшую ладонь несколько денежек. Борька ударил подошвами, дощатый настил, и рванул за калитку. Глодька остался с Зиной. Посмотрели Борьки вслед, потом друг на друга. «Что за кино-то?» спросила Зина, опять опираясь на швабру. «Ух, такое! Трофейное!» И лодька с неугасшим вдохновением пустился в новый рассказ. Зина не стала притворяться не интересно, наоборот. Присела на лавку, прислонилась к ручке швабры щекой, слушала, не перебивала. Лодька оседлал перила веранды, постукивал по ним стертыми каблуками полуботинок, будто спагами со шпорами, и вещал о подвигах Диего Зора, на ходу добавляя кое-что от себя. Зина чуть покачивалась, смотрела куда-то мимо лодки. Наверное, представляла киноэкран, по которому вихрем проносились приключения. Зина была сирота, она жила со сгорбленной кривозубой бабкой, которую не любили. Ходил слух, что как раз за бабки Зина стала коллегой. Вот каблучиха однажды ударила маленькую Зину по ноге полянам, и у девочки началась затяжная болезнь кости. Сама Зина говорила, что это совершенно неправда, что на самом деле бабушка добрая. Впрочем, бабка и в самом деле иногда казалась доброй. Например, если надо было уговорить мальчишек сложить в с привезенные дрова, Убрать на дворе и на крыше сарай снег или встретить вечером бредущую стадо бурую корову Дуню, этим чаще других занимался Борька. На зимней веранде под высоченной плакучей березы часто собирались ребята, особенно младшие, поболтать о кино и книжках, сказки порассказать, поиграть в лото или в подкидново. Вот и сейчас, когда Лодька заканчивал рассказ, появились два друга-приятеля, Фонарик и Валерка Сидоркин. Фонарик принес расстёпанную книгу сказки «Дядюшки Римуса. Это «Где пробраться кролика и браться лиса», который брал почитать. Валерка покосился на Лодьков, протянул Зине большую самодельную тетрадь. Вот, ну то, что обещал. Зина взяла, раскрыла. Медленно заулыбалась. Фонарик стоял рядом, но не любопытствовал. Наверняка он видел рисунок раньше, а Лодька не видел. Он потянулся с Можно поглядеть? — Зина вскинула тетрадки, посветлевшие глаза. — Валерик, можно? — Сидоркин пожал плечом с заплатой на рыжей рубашке. — Мол, как хочешь? — Лодька прыгнул на половице, встал рядом с Зиной. На широком нелинованном листе был карандашный Зинин портрет. Удивительно похожий, и будто с дрожащим листом робким светом. Взглянувшие прямо на тебя глаза, дрогнувшие в полуулыбке губы, шевельнувшиеся на ветру прядком. Лодька заметил, что Валерка смотрит сделанным равнодушием, за которым прячется вопрос «Что скажешь?» «Обалдеть!» — шептом сказал застеснявшийся Лодька, потом добавил. «Как живая!» Потом, во взрослые годы, Лодька, Всеволод Сергеевич, не раз вспоминал Валерку и думал, как у маленького Сидоркина, сына шумного, многочисленного и бедного семейства, появился этот светлый дар. Отец был возчиком, доставлял на телеги в магазины со складов разные товары и, кстати, любил катать на тачанке своих чужих ребятишек. Мать работала уборщицей в стоявшем неподалеку драмтеатре. Старшие братья и сестры личности ничем не примечательны. Да и сам Валерка со стороны казался обычным уличным шалопаем, но иногда вдруг прорезалось в нем вот это. «Есть надо, возьми себе но совсем насуплено», — выговорил Сидоркин. «Ой, Валерик, спасибо!» И тут принесло Борьку, никогда не склонного к лирике. Зина сунул тетрадку за спину. Борька булькал восторгом, как недавно Лотик. ну ки -ну Он сходу принялся пересказывать Валерке и Фонарику лихие похождения Диего, и те легко заразились его возбуждением. А кто не заразился? Но на сегодняшний сеанс на 18 было уж не успеть. Гарик и Сидоркин решили, что побегут в клуб завтра к середине дня, а сейчас помчались по домам заранее выпрашивать у родителей рубли на билет. Дина опять сушла в дверь дома. Борька поволок Лодьку в свою кладовку, что была в крохотной будке рядом с сараем, жилищем корова Дуни. Здесь он за кусками фанеры и досок отыскал несколько обрубков стальной проволоки, не такой, из которой делали шнуровку, как раз толще. Из нее в прежние годы Борька и Лодька мастерили каталки для обручей, которые принято было гонять под татуаром. Теперь проволока, понятное дело, пошла на клинки.